Удивительно, как при тумане может еще и моросить. Ветер, заносящий в комнату туманную морось, заставил Ваймса закрыть окно. Командор зажег свечи и открыл свой блокнот. Наверное, стоило воспользоваться демоническим органайзером, но Ваймс предпочитал видеть все на самой обычной, неволшебной бумаге. Когда ты что-то записываешь, то лучше соображаешь. Он старательно вывел слово «мышьяк» и объел его кружком, вокруг которого написал «Ногти отца Трубчика», «Крысы», «Витинари» и «Госпожа Ветерок». Чуть ниже на странице расположил слово «Големы», которое также взял в круг. Рядом с этим кругом он написал «Отец Трубчик» и «Господин Хопкинс». Немного подумав, добавил «Похищенная глина» и «Глиняная крошка». Ниже приписал целое предложение Зачем голему сознаваться в том, чего он не делал? Какое-то время Ваймс смотрел на пламя свечи, после чего карандаш снова коснулся листа. Крысы едят всё. Прошла еще пара минут. Что ценного может быть у священника? Зачем его убивать? Снизу послышалось брецание снаряжения. Это вернулась патрульная смена. Заорал какой-то капрал. «Слова», — написал Ваймс. «Что было у господина Хопкинсона? Гномий хлеб? Стрелочка. Не похищен. Что еще?» Изучив листок, Ваймс добавил к написанному слово «пекарня». Некоторое время рассматривал его, затем стер и заменил вопросом «печь». Последнее слово он обвел кругом, еще один нарисовал вокруг похищенные глины и соединил все линии. У старого священника под ногтями был мышьяк. Может, он травил крыс? Мышьяк можно применять в самых разных целях. Любой алхимик продаст его, сколько тебе нужно. Далее на листке появилась весьма странная надпись. «Чудовище из мышьяка», — гласила она. Но вроде бы, все логично. Когда человек отбивается от убийцы, под ногтями его находишь кровь или кожу. А тут под ногтями покойного мышьяк. Веймс перечитал свои записи и после некоторого раздумья приписал: "Голи мы не живые, но считаем себя живыми. Чем занимаются живые? Стрелочка востным дышит, едят, справляют нужду". Веймс посмотрел на клубящийся за окном туман и опять склонился над блокнотом. "Не размножаются", аккуратно вывел он. В области затылка возникло некое странное ощущение. Ваймс обвел кругом имя Хопкинсона и прочертил линию через лист к другому кругу, в котором написал «У него большая печь». Хм. Шельма утверждал, что в хлебной печи глину хорошенько не обожжешь. Но как ты ее обжечь можно? Ваймс опять уставился на пламя свечи. не это они не могли... О, боги, ерунда, полная чушь, это невозможно. Но все, что нужно, это глина. И священник, знающий нужные слова, и тот, кто вылепит тело, размышлял Ваймс. У големов были столетия, чтобы научиться владеть своими руками. Эти огромные руки, которые так похожи на кулаки. А после нужно замести следы, убить... Нет, они оперируют иными понятиями. На время выключить. Он нарисовал еще один неровный круг. Глиняная крошка. Старая обожженная глина, измельченная до крошки. Они добавили собственную глину. У левая нога, слепленная как будто недавно. В нового голема каждый добавил частичку себя. Как-то все это... Как бы выразился Фред, галима, но только на первый взгляд. Тайное общество големов — глина от глины моей, плоть от плоти моей. Чёртовы истуканы решили пойти по пути высших существ. Вайм вздевнул. Спать. Надо немножко поспать. Ну или он снова уставился на страницу. Автоматически его рука полезла в нижний ящик стола, как всегда, когда он волновался и пытался размышлять. Бутылки там быть не могло откуда. Однако старые привычки и... Послышался легкий звон стекла и слабый, но соблазнительный всплеск жидкости. Дваэмс вытащил из ящика пузатую бутылку. Этикетка гласила «Дистиллярии пивомеса». Виски-рыгаль-салют – лучший солод. Янтарная жидкость вкрадче лезала стенки, так и просясь наружу. Веймс тупо глазел на свою находку. Но надо же, какое совпадение! Он полез за бутылкой и нашел бутылку. Да ее там быть не могло. Он знал, что Маркову и Фред Колон следят за ним – Но, женившись, он ни разу не купил ни одной бутылки, потому что обещал сибилли И все же это ведь не какое-нибудь пойло, это сам Рыгаль Салют. Однажды он пробовал его, теперь уж и не припомнить, как такое случилось. В те времена он обычно употреблял жидкости, действия которых приравнивалось к удару кувалдой по уху. Но тогда, наверное, где-то раздобыл денег и... Один запах этого божественного напитка возносил тебя в дун манифестин. Запах вспомнил.